Значит, осматривайся, изучай, где что лежит. Сковородки здесь, тарелки сегодня привезли новые. Еще алкоголя заказал, надо будет утром встать пораньше, доставить к семи. Я впервые видела Орловского таким. Он заметно нервничал, хоть и старался это скрыть. На столе в кухне стояла непочтительная бутылка виски, рядом с ней вино. Эй, шеф! Мягко окликнула я его, когда он принялся в третий раз крутить ручки духовки. А? Все нормально ведь? Он остановился, как вкопанный, распрямился и перевел на меня невидящий взгляд. Запустил руку в волосы, взъерошивая их, ответил «не знаю». Мне особенно остро захотелось в этот момент подойти и просто обнять его, прижаться, делясь своими силами и уверенностью, что все будет хорошо. Как бы ни прошел завтрашний день, мы уже достигли многого. Принимаем участие в таком проекте, умеем прекрасно готовить еще... Мы есть друг у друга, и это неизменно. И вместо того, чтобы сказать Орловскому все это, я улыбаюсь кривовато и усаживаюсь за стол. Тогда давай немного поболтаем, обсудим еще раз все, что уже обсуждали не раз, а потом попробуем хоть немного поспать. Идет на сковородке? Я завтра встану пораньше, приготовлю завтрак, как раз успею изучить все подробнее, а если что, ты мне подскажешь, хорошо? Андрей смотрит на меня серьезно, будто мы тут собрались как минимум мир спасать. А потом выдыхает, и я вижу облегчение, отражающееся у него в глазах. Ухляш, я так рад, что ты со мной. Это признание дорогого стоит. Вот только показывать радость от произнесенных слов я не спешу. Они могут означать как то, что рядом с собой он никого больше видеть не желал бы, как и выгоду Орловского от того, что с ним участвую именно я. Он все же наливает в два бокала понемногу виски. Один ставит передо мной, другой осушает залпом, прежде чем устроиться напротив. Сейчас я тоже чувствую себя счастливой идиоткой. Тишина, которая окружает нас, когда мы оба замолкаем и просто вот так сидим друг напротив друга, словно бы берет нас в кокон, прячет от всего остального мира. И здесь есть только я и Андрей. А мы просто молчим, глядя друг на друга. И нет в этот момент больше ничего, ни завтрашнего дня, где нас ждет испытание на порочность не того, что было раньше, с каждым из нас. Есть только здесь и сейчас, где каждый по-своему рад, что он оказался именно в это время и в этом месте.